— Ладно, — перебивает его зэп, — тогда я сам этим займусь. — Так, так, — продолжает охотник, подъезжая ближе и рассматривая страшную фигуру. — Да, это действительно тело человека, мертвец и совершенно одеревенел. — Стойте, — восклицает он, приподнимая полусерапе. — Да ведь это же труп того самого человека, убийство которого сейчас расследуется. —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 или же рискнуть пойти навстречу бури, которая так быстро надвигается на него. Он отдал бы все, что у него есть, все, что он надеется получить в будущем, и даже Луизу Пойндекстер, лишь бы избавиться хоть на 10 минут от ненавистного Зеба Стумпа, лишь бы остаться наедине со всадником без головы. Но это невозможно. Зеб Стумп неумолим,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 выезжает на открытую прерию. За ним следует Зепп на своей старой кобыле в сопровождении Гнедова с трупом Генри Пойндекстера.